До сих пор перебои в связи были в пределах нормы, но все-таки надо, пожалуй, вызвать начальника связи Муни, а начальник отделения тыла по горло занят дорожными делами. Разведчики должны быть все время под рукой. Ох, ну и кутерьма же. Все как-то сразу свалилось на него в этот проклятый день. И если все это окажется ни к чему, он этого не переживет. Майору захотелось смеяться. На него нашло непроизвольное и дурацкое веселье человека, бросившего вниз с горы камень и наблюдающего, какую это вызвало лавину. Но почему сейчас здесь нет генерала? В итоге всего происшедшего вокруг него все пришло в движение. В оперативной палатке все работают. Он видит людей, поспешно снующих туда и сюда по биваку, очевидно, с какими-то поручениями. Далеко вдали он слышал гул колонны грузовиков, нарушавших безмятежную тропическую тишину. И все это движение вызвал никто иной, как он сам, но он не мог по-настоящему поверить в это. сон с трудом разжевывал засохший сыр. Он видел, что некоторые солдаты все еще дремлют в своих палатках, и это взбесило его. Но у него не было времени заняться ими. Все выходило из-под контроля. У майора было ощущение, словно он держит в руках дюжину свертков, и некоторые из них начинают выскальзывать на пол. Сколько времени он еще продержит их? Кстати, артиллерия. Ее огонь тоже надо будет координировать. Он выругался. Машина разваливалась на части. Агрегаты, пружины и болты вываливались из нее каждую минуту. До сих пор он даже и не вспоминал об артиллерии. Далисон подпер голову рукой и попытался сосредоточиться и обдумать положение, но тщетно. Пришло донесение, что передовые подразделения резерва достигли новых позиций пятой роты. Что же предпринять, когда там сосредоточится и остальная часть батальона? Японский склад снабжения находится позади холма в пещерах. Можно туда послать батальон, а что дальше? Ему нужно было больше людей. Будь у него свежая голова, он, возможно, и поразмыслил бы еще. Но в данный момент все, что ему приходило на ум, это направить в Бреж как можно больше солдат. Он приказал третьей роте соединиться с резервным батальоном а ее позиции передать второй роте, находившейся на левом фланге. Тем самым он упростил для себя положение. Две роты теперь будут занимать позиции, обычно назначаемые трем ротом. Пусть они там остаются. За них можно не беспокоиться. Правофланговая рота может нанести фронтальный удар. Все они продвинутся вперед, а артиллерия пусть позаботится о себе сама. Он может поставить им батальонную задачу по захвату склада снабжения, а затем все будет зависеть от качества связи и появления выгодных целей. Он позвонил в штаб артиллерии дивизии и приказал, «Я хочу, чтобы вы держали оба свои самолета связи в воздухе всю вторую половину дня. Но позавчера мы потеряли один самолет. Разве вы не помните? Другой самолет к вылету не готов». «Почему вы не доложили мне об этом?» — заорал Далисон. «Мы доложили вчера». Он выругался. «Но хорошо. Тогда направьте своих передовых наблюдателей в первую, вторую, третью и четвертую роты 460-го полка и во вторую роту 458-го. А как со связью? Это ваша забота. У меня и без того хватает о чем подумать». Его спина чесалась от пота. Был уже час дня, и солнце сильно накалило брезентовую палатку. День тянулся медленно. Только в три часа после полудня резервные батальоны 3 рота роты закончили выдвижение. Но теперь Далесона это мало интересовало. На исходных позициях для атаки находилось почти тысяча солдат. Но он все еще не решил, куда же их бросить. В течение нескольких минут он раздумывал, не повернуть ли их влево с тем, чтобы они развили успех, продвигаясь в направлении океана. В результате оказалась бы изолированной половины японской оборонительной линии. Однако он вспомнил, вспомнил слишком поздно, что снял роту со своего левого фланга. Если он нажмет там на японцев, то может поставить под удар свои собственные позиции. Прямо хоть бейся головой о стол. Какую он допустил грубую ошибку? Можно было бы послать войска вправо, в сторону горы, но после того, как они отрежут японцев, снабжать их будет трудно. В конце наступления придется организовать их обеспечение по слишком длинному пути. Майором овладела паника точно такая же, какую испытал Мартинес во время своей ночной разведки. Он забывал о слишком многих элементарных вещах. Снова зазвонил телефон. Говорит Рок Энтрай, командир первого батальона 460-го полка. Мы готовы начать атаку через 15 минут. Какова наша задача? Я должен проинструктировать своих людей.